Глава 5. Детективное расследование от Нэнси Дрю до чуда женщины. Я решила, что частный детектив это работа как раз для меня. Шэрли Джексон. Я сомневаюсь, что писатель может быть героем. Я сомневаюсь, что герой может быть писателем. Вирджиния Вулф. Наклонная башня. Вспоминая свои встречи с Джозефом Кэмпбеллом на Ранчо Скайуокер Джорджа Лукаса, а позже в музее естественной истории в Нью-Йорке, Билл Моерс признавал, что невероятная эрудиция собеседника произвела на него впечатление. Но что особенно его поразило, так это то, что американский гуру мифологической мудрости был человеком тысячи историй. Эти истории из культур всего мира рассказывали не только о смысле жизни, но также о восторге от жизни. Такой восторг принимает разные формы для мужчин и для женщин. Женщина испытывает его, когда проходит свой путь от юной девы до матери, который требует от неё огромных изменений, многие из которых просто опасны. И Кембл, и Моерс разделяли мнение, что женщина становится героем через рождение ребёнка. Роды были эквивалентом подвигов героя-мужчины. Что значит быть женщиной? женщина является носителем жизни. Женщина даёт жизнь, выхаживает и заботится. Мужчины лишены возможности давать новую жизнь, и потому, взрослея, мальчик должен добровольно согласиться служить чему-то большему, чем он сам. За два с лишним десятилетия до этого Бетти Фриден разобрала по косточкам и развенчала миф о героине, которую она называет счастливой домохозяйкой. Ее книга «Загадка женственности», опубликованная в 1963 году, осмелилась обратиться к проблеме, не имевшей названия, и породила крупное общественное движение, проникнув в реальность своих читательниц и преобразив их так, как не смогло бы рождение детей. «Реальные женщины в послевоенных США», — заявляет Фридон, «рожали одного ребенка за другим», поскольку «загадочная женственность» гласит, что только так женщина может стать героиней. Фрида обнаружила, что в рассказах, которые публиковались в женских журналах 1950-х годов, только в одном случае из 100 у героини есть работа. А заголовки большинства статей в этих же журналах звучат примерно так: "Заводи детей, пока молодая", "А ты учишь свою дочь быть хорошей женой" и "Готовка для меня поэзия". Одно из названий в печальном списке Фриден даже показалось мне знакомым. Уверена, я когда-то читала эту статью. Почему нашим солдатам так нравятся немки? Конечно, ответ заключался в культе «Киндер Кюхе Кирхе» — «Дети кухня церковь». Он продолжал существовать и в послевоенной Германии, а его воплощением считалась немецкая «хаусфрау», то есть домохозяйка. В 1962 году, всего за год до публикации «Загадки женственности», «Хелен Гёрли Браун» — Впоследствии многолетний бессменный редактор журнала Cosmopolitan выпустила книгу Секс и одинокая женщина, где в захлёп рассказала о радостях доступных современной девушке, о том, как роскошно выглядеть, крутить романы и в результате заполучить мужчину своей мечты. Среди её советов нужно обязательно держать на столе флакон воды с распылителем, чтобы всегда сохранять на рабочем месте свежий вид. Браун рекомендовала читательницам научиться хорошо готовить, это вам очень пригодится. Избавиться от детского жирка, он мило выглядит только у младенцев. Поселиться одной, даже если придётся снять самую убогую комнатушку, и поставить капкан для поимки блестящей судьбы. Девушка в стиле Космо не была одарена мужем и детьми, она была сексуально активна, чрезвычайно уверена в себе и всегда готова ринуться в бой. Когда Хелен Гёрли Браун умерла, известная писательница и журналистка Маргарет Фокс написала в некрологе для New York Times, что девушка в стиле космо всегда хорошо проводила время, и когда блистала в своих шикарных нарядах и когда снимала их с себя. Вспомните дилемму Ахиллеса, героя Троянской войны. Мать Фетида поставила его перед выбором: либо он покидает поле боя, заводит семью и умирает в старости счастливым человеком, либо продолжает сражаться, становится знаменитым воином и завоевывает бессмертие. Это выбор между ностос возвращение домой и клеос слава. Женщины послевоенной эпохи оказались на такой же развилке, потому что всё и сразу казалось тогда недостижимой целью. При этом брак тех, кто сделал выбор в пользу дома, мог вскоре развалиться, особенно после того, как дети покинули родительский дом. Кэмпбелл в интервью Мойерсу заметил: влюбившись в какую-нибудь сексуальную красотку, папа уйдёт к ней, а мама с разбитым сердцем останется одна в пустом доме. А значит, носта смог оказаться не лучшим выбором. Но как женщине завоевать бессмертие, если ей вряд ли будет позволено отправиться на войну? Как мы уже видели, путь к славе может лежать через писательство, через обретение голоса и его использование в борьбе за социальную справедливость. Однако в современной массовой культуре писательство зачастую сопряжено с преследованием другой цели с охотой, которая требует от женщины сосредоточенности и упорства настоящей ищейки. Этот штамп начинающей писательницы можно встретить в огромном числе телесериалов от девочек Гилмор, 2000-2007-й, где Рори Гилмор отчаянно стремится стать репортером «Да, ты!» 2017-й, где в первом сезоне показан горький триумф Гвиневрыбек. Девушка заключает контракт на издание собственной книги буквально перед тем, как погибает от рук бойфренда. Начиная с «Секса в большом городе» 1998-2004-й и заканчивая сериалом «Секса». Девчонки, которые транслировался с 2012 по 2017 годы, стремление к карьере писательницы было для героинь сериалов с родни поиском священного грааля, так и для их предшественниц Джо Марчен и Шерли или Фрэнси Нолан. У Кэри Брэшоу из Секса в большом городе мечта о такой карьере уступает мечте отыскать идеального мужчину, который появляется в её жизни в образе мистера Бига. Хэлен Гёрли Браун, наверняка, Одобрила бы такой подход. Ханна Хорват из девчонок поиск себя заводит в несколько иную сторону. Она тоже стремится стать писательницей, но неожиданно оказывается с ребёнком на руках. Прежде чем обратиться к девочкам-детективам и взрослым сыщицам, стоит попытаться разобрать, что движет Кэри и Ханной. Обе они сбросили все путы загадочной женственности. Однако все ещё гонится за двумя зайцами, пытается приуспеть как профессиональный писательница и одновременно ищет счастье на любовном фронте. Кэрри сохнет по мистеру Бигу, флиртует с Бергером и крутит роман с джазовым музыкантом, в то время как Ханна, находясь в серьёзных отношениях с Адамом, позволяет себе секс-шалость с юным сводным братом подруги и заводит интрижку с инструктором по сёрфингу по имени Пол Луи. Обе они постоянно в поиске, но вместе с тем мечтают о самореализации. Однако за десятилетие, которое разделяет экранных героинь в массовой культуре произошёл поворот. На смену идеалу в образе писательницы пришёл идеал женщины, нацеленной на достижение социальной справедливости путём расследовательской деятельности. Такую непростую миссию взяли на себя частные детективы и сыщицы, чьё образом мы рассмотрим в этой главе. Это женщины действия. Они предзнаменовали собой появление долгожданной супергероини, которая наконец-то сумела занять своё место среди популярных супергероев современности, активно изменяющих мир, от Супермена и Бэтмена до Человека-паука и Тора. Давным-давно, в большом-большом городе Кэри Брэдшоу и Хана Хорват Даже если считать секс в большом городе легковесным телепродуктом, нельзя не признавать, что этот сериал трансформировал наше культурное представление о флирте, романтических отношениях и браке, особенно в том, что касается секса и одиноких женщин. Героини "Секса в большом городе" взрослые женщины, но ведут себя как девчонки-подружки в лучшем смысле этого слова. Они предприимчивые, раскованные, готовы и на правду, и на действия. В некотором смысле они будто сошли со страниц Счастливых женщин Луизы Мэй Олкот, только теперь в образе современных холостячек, а не старых дев де XIX века. Вот почему, как женщина одна, так она старая дева, а мужик холостяк и бабник, спрашивает подруга раздосадованная Миранда. Они, может быть, не такие уж счастливые, но редко впадают в состояние, которое Фрейд называл невротическим страданием. Поскольку дело происходит в Нью-Йорке, там для каждой героини найдётся свой психоаналитик. Вместо этого они испытывают по определению того же отца психоанализа, не поддающиеся лечению формы обычного человеческого несчастья. Кэри Брэчоу в исполнении Сары Джессики Паркер настоящий портрет писательницы в юности. Она изо всех сил старается поспеть к дедлайнам, впадает в панику, когда у неё летит дрёвский диск и собирает комплименты на презентациях книг. Но с каждым новым сезоном нас всё больше увлекает перипетии её любовной истории, выдержанной в сказочном духе. Когда она наконец-то срывает джекпот и получает своё долго и счастливо с принцем по имени Мистер Биг, мы испытываем своего рода облегчение. Мистер Биг спасает Кэрри, забирая её из Парижа, куда она неудачно переехала с очередным фальшивым идеалом, обратно в Нью-Йорк. И теперь она обречена выйти замуж и зачахнуть в двух предсказуемо бездушных сиквелах. Если ты одинокая нью-йоркская писательница тридцати с лишним лет, у этого есть свои плюсы. Но утешение в виде собственной колонки о сексе и отношениях это всё-таки совсем не то, что брак с богатым, привлекательным и загадочным холостяком, который, словно Одиссей, кочует от одного порта к другому, пока наконец не находит свою единственную. Всем удивительно, что в дневниках Кэри, это Приквал или вернее Origin Story, рассказы о становлении героя или героини к сериалу канала HBO, юная Кэри Брэчо удвижется в противоположном направлении. Там она находится в писательстве радости и удовольствия, которыми компенсирует своё разочарование из-за неудавшихся романов. Как и многие до неё Кэндис Бушнал, создательница бестселлера "Секс в большом городе", которую её лёг в основу телесериала, видела в писательском искусстве форму самовыражения. Она писала автофикшн, который помогал ей осмысливать радости и горести своей повседневной жизни. Это очень перекликается с тем, что говорила в 1976 году Джоан Дидьон: "Также мастерица автофикшн. Я пишу исключительно для того, чтобы понять Что я думаю, на что смотрю, что вижу и что всё это значит. И сериал, и книга, по которой он снят, предлагают нам дозу реальной жизни, правдивой и неприукрашенной, почти лишённой литературного лоска. В автофикшн внимание читателя нарочно сосредоточено на статусе рассказчика как писателя. То есть сам рассказчик имеет писательские амбиции, И от того публикация собственной книги становится целью, а результат стремления к этой цели сама книга, попавшая читателю в руки. Кендас Бушнал тоже начала писать ещё в детстве, и две предыстории к сексу в большом городе обе ориентированы на читателей-подростков, отчасти автобиографичны. Дневники Кэри, опубликованные в 2010 году, и Лето в большом городе 2011, свидетельствуют о том, что писать Кэри начала очень давно. Я пишу с 6 лет. У меня богатое воображение, говорит она, подчёркивая ту крепкую связь между воображением, способностью представлять себе реальные и вымышленные объекты, и писательством, которое всегда присутствовало в литературе для девочек. В детстве её ролевыми моделями были дамы-писательницы, фотографии которых красовались на обложках любованных романов из коллекции её бабушки. Но вскоре она научилась подавлять тайное возбуждение, которое испытывала при одной мысли о написании такого рода произведений, и обратилась к реальному миру, чтобы создать себе более серьёзную репутацию. Когда есть поступить на программу обучения писательскому мастерству Керри, как и другие юные писательницы до неё, Джоэн Френси, сталкивается с необходимостью укротить своё воображение и взяться за темы, позаимствованные из собственной социальной среды. Когда она начинает писать для школьной газеты Мускатный орех, то внезапно обнаруживает, что при помощи своего голоса может изменить культуру поведения в школе, в частности обратить всеобщее внимание на клики токсичные группировки, на которые делятся старшеклассники. Показательно, что для своего второго задания, статьи под названием «Пчела-королева», она придумывает себе мужской псевдоним, чтобы люди понимали, что тут все серьезно и со мной не стоит связываться. Она стремится не стать королевой выпускного бала, а раскритиковать саму концепцию королевы выпускного бала. Но то, что дозволено юной Кэри Брэдшоу, не позволительно для ее более взрослой и мудрой версии. Девочка-подросток может что-то доказывать своими сочинениями и против чего-то бороться, как это и происходит в дневниках Кэри, но женщина 30 с лишним лет из секса в большом городе должна сосредоточить все усилия на поиске подходящего романтического партнёра. Я всегда была уверена, что мужчина, брак и дети вовсе не универсальный рецепт для всех женщин заявила Кендас Бушном в интервью, напечатанном в приложении к Дневникам Кэрри. Так могла бы заявить Бетти Фридден, пытаясь донести свои идеи до толпы юных слушательниц, но в ориентированном на более взрослую публику Сексе в большом городе она выступает скорее в роли Элин Гёрли Браун. Жизнь юной Кэрри с её попытками разобраться в себе проходит на фоне раскрытия крайне любопытных архетипов. Когда у неё случается личностный кризис, ей на ум начинают приходить Странные мысли, среди которых такая: девушки делятся на четыре типа. Девушка, которая играла с огнём, девушка, которая открыла шкатулку Пандоры, девушка, которая дала Адаму яблоко, и девушка, у которой лучшая подруга увела парня. Девушка, которая играла с огнём, женский аналог Прометея. Это вполне возможна отсылка к роману Стига Ларссона именно с таким названием, ко второй части трилогии Миллениум. Это очередная серия архетипов, которая, как и прежде, очерняет женщину. Ещё раз свидетельствует о том, как много внимания общество уделяет тёмной стороне женского поведения. Предыстория секса в большом городе, в большей степени, чем ориентированные на взрослых телесериалы и фильмы, напоминает, что культурные истории о женщинах прошлого и теперь оказывают на нас негативное воздействие. Единственный способ ослабить их хватку придумать новые истории превратив девушку, у которой лучшая подруга увела парня, в девушку, которая стала писательницей. Сериал "Девчонки" показывает нам путь, который проходит девушка двадцати с небольшим лет по имени Ханна Хорвард в исполнении Лины Даном, создательницы сериала. От состояния самовлюблённой бесцельности после окончания колледжа до осознанности и социальной ответственности, которую она приобретает, пытаясь найти свой голос и стать профессиональной писательницей. Она и три ее подруги словно отражение квартета из «Секса в большом городе», но отражение увеличенное и искаженное. Мы будто оказались в комнате смеха и смотрим на то, как Кэрри, Саманта, Миранда и Шарлотта отражаются в кривом зеркале, в восприятии миллениалов. В некотором смысле мы все писатели, во всяком случае потенциальные, и Ханна это прекрасно осознает. Когда её спрашивают о её настоящей работе в Нью-Йорке, а похвастаться она может только подработкой в кофейне, она уверенно отвечает: "Я писатель". "И зарабатываешь этим деньги?" интересуется собеседник. "Нет, у меня нет денег", отвечает Ханна, которую только что перестали обеспечивать родители. "А агент у тебя есть?" не отступает собеседник. "Нет. И агента у меня тоже нет", сокрушённо признаёт она. Впервые Ханне удаётся монетизировать свои способности, когда ей предлагают издать электронный сборник её эссе, поскольку редактор очень обрадовался, что она страдает психическим расстройством. Это же можно использовать. Когда после самоубийства редактора проект срывается, Ханна поступает на писательский семинар в Айове, но обнаруживает, что совершенно не способна участвовать в мероприятиях, требующих социального взаимодействия и сотрудничества. Прорыв в её самореализации случается тогда, когда она берёт интервью у знаменитого писателя Чака Палмера и задаёт ему вопрос об обвинениях в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него несколькими женщинами. Я писательница, может, не богатая и не знаменитая, но я писательница, и потому считаю, что должна говорить о важных для меня вещах. Одиссея Ханны ведёт её от крайней зацикленности на собственной личности к обретению цели в писательстве. Обычная девчонка из девчонок становится девчонкой с большой буквы, образцом для подражания писательницы эпохи Мичу, отказавшейся от уPOIтельных вымышленных сюжетов в пользу социально-критической эссеистики. Статья Ханны для раздела Современная любовь в газете New York Times и выступления в Housing Works, благотворительной организации, которая занимается борьбой со СПИДом и помощью бездомным, показывают, что она как писатель нашла свою миссию. Не от художественной литературы, да, социальной активности. Однако далее следует неожиданный и блестящий поворот. В одной из серий последнего сезона мы видим, как Ханна смотрит фильм своего бывшего парня об их отношениях. И так весь сериал превращается в замкнутый круг, где тот, кто рассказывает, представляет собой объект рассказа. В итоге мы получаем остроумное напоминание о том, что нарциссизм Главная черта в личности любого писателя, и неважно, что в реальности сама Алина Даным нашла призвание в сфере киноискусства. Разворот Ханнет от художественной литературы к журналистике также во многом объясняется тем, что этот персонаж появился в то время, когда культура осмысливала гнев и негодование, вызванные сообщениями о сексуальной эксплуатации и социальном подавлении, процветавших в обществе на протяжении десятков лет. Ведя собственное журналистское расследование в отношении закоренелого сексуального хищника Чака Палмера, она сама участвует в моделировании менее жёсткой формы такой эксплуатации и парадоксальным образом демонстрирует, что вымышленные кино и литературные истории могут быть столь же сильными и убедительными, как и вдохновившие их жизненные ситуации. Уже сняты документальные фильмы Хищник и фильмы, основанные на реальных событиях, Утреннее шоу. Написаны книги Поймай и убей, посвящённые дисбалансу сил и гендерному неравенству. Выходят специальные подкасты В погоне за Кобсби. Лина Даном вступает в ше ряды писателей и кинематографистов, которые направляют своё творческое воображение на этические проблемы движения Мичу и эмоциональные последствия неравенства в межполовых отношениях. Девчонки напоминают нам, что детективное расследование Всегда представляет собой часть того культурного исследования, которое проводят авторы художественной литературы, чья обязанность чуткость к актуальным вопросам современности. Сыщицы, ищейки и частные детективы. Культ писателя провёл нас почти напрямую от маленьких женщин к последующим литературным героиням, а потом и к кранным фантазиям на тему профессионального писательства. Но эпистемофилия Любовь к знанию, которая берёт начало в нашем врождённом любопытстве, имеет и другое проявление, которое тоже заслуживает внимания. Есть ли в нашей культуре женщины, ориентированные не только и не столько на самовыражение и просвещение, сколько на защиту невинных и социальную работу, требующую пытливого ума и внимательности? Чтение может быть и расширяет горизонты. Мы уже наблюдали это на примере множества юных героинь-писательниц. Само сочинение собственных текстов происходит в глубоко личном, где весь мир сужается до одного единственного сознания, пытающегося осмыслить свои эмоции, внутреннее состояние и экзистенциальный кризис. Говоря об одиночестве многострадального писателя, трудно не вспомнить поэтессу Эмили Дикинсон, проводившую дни за узеньким письменным столом в своём доме в городе Амхерст, штат Массачусетс, где она писала стихи на листках бумаги, которые позже вручную сшивала в небольшие книжки. Но слова на странице, печатные или рукописные, а также истории, которые распространялись в обществе в виде сплетен, были в те времена даже более весомыми именно потому, что давали женщинам возможность высказаться, когда пространство публичной речи для большинства из них было под запретом. В отличие от писателей, которые имеют дело со словами и трудятся в уединении, сыщики по долгу службы обязаны действовать более или менее открыто, осматривать место преступления, искать улики, допрашивать подозреваемых. Но термин частный детектив появился отнюдь не случайно. Как бы активно они всё это ни делали, им очень важно держаться в тени, не привлекая к себе лишнего внимания, чтобы собрать как можно больше информации. Первой женщиной-детективом в британской литературе стала Миссис Глэдден. «Имя, под которым я обычно и работаю». История о ее приключениях в 1864 году опубликовал Джеймс Рейдинг Уэр, писавший под псевдонимом Эндрю Форрестер. Миссис Глэдден объясняет свои детективные успехи ненавязчивостью и малозаметностью. Она может легко прикинуться служанкой, собрать местные сплетни и успешно пользоваться всеобщей убежденностью, что женщины в принципе не способны раскрыть преступление. Женщина-детектив, своего рода революционная фигура, прорыв, героиня, движимая любопытством и жаждой справедливости, часто оказывается в обществе одновременно и своей, и непонятной чудачкой. Она действует в публичной сфере, но вместе с тем отчаянно старается замести следы или отвести глаза окружающим. В каком-то смысле она идеально вписывается в компанию основополагающих фигур детективного романа как жанра тех задумчивых гениев, которые получили прозвище детективов в кресле за острые умы и любовь к уединению. Шевалье Агюст Дюпен, Эдгара Алана Пой и Шерлок Холмс, сэра Артура Конана Дойла дебютировали в литературе с разницей почти в 50 лет, первые в 1841 году, вторые в 1887 году. Оба сыщика руководствуются в работе прежде всего логикой, Их подход требует скорее аналитических способностей и рассудительности, чем авантюризма и коммуникабельности. Они обдумывают свои решения в компании восхищённых и преклоняющихся перед ними напарников, вернее, спутников. Это не столько партнёрские, сколько созависимые отношения. Что я стану делать без моего биографа? Вопрошает Холмс: "Скандал в богемии, и доктор Ватсон и безымянный компаньон Дюпена относятся к своим друзьям-детективам с глубочайшим почтением. Мы всегда приходим в изумление от их виртуозных расследований. Женщины-сыщицы, в отличие от Дюпена и Холмса, почти всегда одиночки, работающие над раскрытием дел самостоятельно". У них нет лестивой помощницы, готовой то и дело превозносить их блестящую логику и невероятное внимание к деталям. Конечно, друзья Нэнси Дрю из серии за авторством Кэролайн Кин восхищаются её талантом, но, как правило, с безопасного расстояния. Большую часть своих детективных расследований Нэнси проводит одна. Мисс Марпл Агаты Кристи тоже в высшей степени автономный персонаж. Она живёт одна, размышляет про себя, и её успех ни в коем случае не зависит от наличия напарника, который выступал бы в роли её благосклонного слушателя и рупора. Мисс Марпл, специалист по решению детективных задачек, она получает удовольствие от раскрытия преступлений, даже испытывает к этому своего рода страсть и не имеет ограничений в виде семейных уз. Она одинокая волчица, Ей не приходится выбирать между браком и карьерой или между романтическими свиданиями и расследованием преступлений, как это часто приходится делать более юным сыщицам. Во многих отношениях работа детектива кажется идеальным профессиональным поприщем для женщин начала 20 века, так они могли действовать тайно, проявлять интеллектуальную смелость и нарушать правила в те времена, когда почти все остальные возможности были для них недоступны. Многие из их предшественников-мужчин сами по себе были крайне эксцентричными фигурами. Агюст Дюпен выходит из дома только по ночам и не принимает посетителей у себя, а любитель поиграть на скрипке Шерлок Холмс, кокаиновый наркоман, часто упоминаемая связь между нарушителями закона и его поборниками Преступники и детективы могли бы быть с такими же близкими друзьями, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, утверждает немецкий философ и теоретик культуры Вальтер Беньямин в своих философских рассуждениях на тему детективной литературы. Усиливается в разы, когда бунтарки не без причины, женщины, готовые отрынуть социальные рамки, берутся расследовать преступления. Даже когда границы в конфликте между двумя группами персонажей чётко обозначены, Одна сторона поборники закона и порядка, стремящиеся к общему благу, а другая безусловно и представители преступного мира, зла и хаоса. Всегда сохраняется ощущение, что они не абсолютные противники, а скорее сообщники, работающие на взаимовыгодных условиях. Где искать женщин-детективов? Они вездесущие. В конце концов, женщина это, согласно традиционным представлениям, Любопытные и пронырливые сплетницы, которые только и делают, что подслушивают, подглядывают и суют свой нос в чужие дела. Из-за вечного стремления влезть куда ни просят, все женщины в каком-то смысле оказываются частными детективами или, как их называют по-английски, private eyes. К слову, считается, что этот термин private eye дословно переводится как частный глаз или тайный глаз. Возник благодаря логотипу Национального детективного агентства Пинкертона. На нём был изображён глаз, под которым красовалась надпись: "Мы никогда не спим". Согласно Оксфордскому словарю английского языка, впервые это словосочетание было использовано в повести Рэймонда Чандлера "Bay City Blues", опубликованной в 1937 году в журнале "Time Detective". But we don't use any private eyes in here. So sorry. Нам здесь частные детективы не нужны. Простите. Однако мы видим, что за 7 лет до этого оно уже используется в книге 1930 -го года Нэнси Дрю и Тайна сиреневой гостиницы, где героиня слышит грубый оклик. Try to figure this one out, Miss Private Eye. Попробуй разобраться с этим, мисс частная сыщица. В мгновение до того, как её сбивают с ног и волочат к крике когда потребовалось дать определение термину, который был применен к Нэнси Дрю, а самой Нэнси Дрю и по сей день остающейся любимой героиней многих юных читателей благополучно забыли, очень симптоматично. Тайны Нэнси Дрю, лучшей из всех девушек-детективов. И 16-летняя девушка-детектив Нэнси Дрю, позже ставшая 18-летней, и мисс Марпл, Сыщица Семидисти слишком лет впервые предстали перед читающей публикой в 1930 году. Нэнси в книге Нэнси Дрю и тайна старых часов. Мисс Марпл в книге Убийство в доме викария. Разобравшись с истоками юной героини, мы лучше поймём приключения не только её пожилой британской коллеги, но и многих других сыщиц, которые последовали по их стопам в нелёгком деле раскрытия преступлений. Создателем образа Нэнси Дрю был Эдвард Стрейт Мейер, один из самых плодовитых писателей мира и автор Близнецов в Бобси, Томас Вифта и других серий книг для детей. Он был убеждён в том, что эта героиня, детектив-любитель, добьётся такого же коммерческого успеха, как и его братья Харди. Когда он предложил идею новой серии издательству Grosset and Dunlap, Руководство решило пойти консервативным путём. Они наняли никому неизвестную журналистку по имени Мелдред Твирт, чтобы она написала несколько первых книг серии за афиксированный гонорар, который должен был составлять от 125 до 250 долларов, но сократился до 75 долларов во время Великой депрессии. Нэнси Дрюи Тайна старых часов, первая книга серии, Была опубликована под псевдонимом Кэролайн Кин. За последующие годы книги о Нэнси и её детективных расследованиях были переведены на 45 языков, и продажи достигли такого астрономического уровня, что их уже невозможно оценить. Если говорить о книгах в мягких обложках, Нэнси величайший феномен. Она бестселлер. Как ей удалось ворваться в Вальхаллу, куда пускали только мужчин её рода? Загадка восхищался один из экспертов по этой серии. Умную, бесстрашную, стильную и сильную Нэнси Дрю сопровождают две напарницы: пацанка по прозвищу Джордж и девочка-девочка по имени Бесс. Но их роль, кажется, заключается только в том, чтобы выставлять отважную и очаровательную Нэнси в ещё более выгодном свете. Простое ли это совпадение, что многие женщины-судьи Верховного суда США называют серию книг о Нэнси Дрю источником вдохновения и уверенности в собственных силах. Сандра Дэй О'Коннор, Рут Бейдер-Гинсбург и Соня Сотомайер публично заявляли о своей любви к юной сыщице. Все они, по выражению О'Коннор, были бесконечно увлечены этой серией. Нэнси Дрю, по всей видимости, послужила ролевой моделью и для Хиллари Клинтон, с большой долей вероятности она так привлекала этих высокопоставленных женщин не только потому, что мастерски разгадывала загадки, но и потому, что сама отверженно боролась за справедливость. Это Нэнси Дрю всегда делала блистательно. В историях о приключениях юной сыщицы перед нами раскрывается тёмная сторона потаранного мерка Риверхайтс. Города, которые в зависимости от того, какую из книг серии вы читаете, иногда описываются как совсем крошечные и провинциальные, иногда как большие и современные, а иногда как пригороды. Нэнси живёт там со своим овдовевшим отцом, Карсыном Дрю, и экономкой Ханной Гроен. Если в уютных деревеньках, где разворачивается действие большинства британских детективных романов, Всё время полный полный трупов, то в мире Нэнси Дрю совершается подозрительно большое число краж и ограблений. Угроза жизни там тоже временами присутствует, но, как правило, до убийств дело всё же не доходит. Однако сыщица Нэнси движет нечто большее, чем просто желание вернуть украденную собственность. Она стремится восстановить справедливость, но также воплощает собой Этику заботы, описанную американским психологом Кэрол Гиллиган в её революционной работе о женских путях развития и их отличиях от мужских. Ты всё время стараешься сделать добро людям, которые не имеют к твоей жизни никакого отношения, замечает в повести Нэнси Дрю и знак ведь их свечей Джордж, подруга главной героини. Гиллиган в своей работе "Иным голосом" утверждают, что женщины, которые ощущают себя частью сети социальных связей, рассматривают этические проблемы иначе, нежели мужчины. Женщины ориентированы на этику заботы, их волнуют в первую очередь взаимосвязи, отношения и столкновение обязанностей, в то время как мужчины, как правило, рассуждают в русле этики справедливости, где ключевую роль играет конкуренция прав с её иерархической структурой. Драги Гиллиган, понятия сеть и иерархия, не будучи идеальными аналитическими категориями, отражают два противоположных друг другу представления о заботе и справедливости. Позже Гиллиган заявляла, что это деление основано не столько на гендерном, сколько на тематическом принципе, и что эти контрастирующие голоса, женский и мужской, связаны с двумя разными типами мышления не в меньшей степени, чем с двумя разными полами. Однако настойчивое стремление Нэнси Дрю следовать принципам существующих правовых систем не зря её отец-юрист, нисколько не противоречит другому её желанию сохранять и укреплять сеть взаимоотношений местных жителей. Юнная сыщится, не вписывается в бинарную модель Гиллиган, всё её поведение предполагает, что можно защищать закон и порядок, но делать это не в ущерб социальным отношениям. Возвращая украденное нищему ребёнку, спасая жильцов горящего дома или избавляя мальчика от жестокой эксплуатации, Нэнси выступает образцом героического поведения и рискует собственной головой в череде опасных приключений. Всё это показывает её твёрдое намерение служить добру, возвращать утраченную собственность и восстанавливать несправедливо очернённую репутацию. Вместе с тем она продолжает мило и доброжелательно общаться с людьми. Так почему же Нэнси Дрю изгнали из библиотек? Я прекрасно помню, что в своё время мне не удалось отыскать её на плотно заставленных полках местной библиотеки пригорода Чикаго, где прошло моё детство. Когда же я решила, что история о Нэнси понадобится мне для работы над этой книгой, мне пришлось у краткой перечитывать их в Гарвардской библиотеке Ломонта в зале имени Фарнсворта, где хранится коллекция произведений для факультативного чтения как гласит табличка на стене зала, то, что стоит на полках, не претендует на звание лучших образцов литературы. Это место для любопытствующих, где можно с удовольствием посидеть часок. В системе Нью-Йоркской публичной библиотеки книги о Нэнси Дрю не числились до середины 1970-х годов. Их считали бесполезными, низкопробными, скандальными, дрянными и вредными. Словом, угрозой хорошей литературе, по определению одного канадского библиотекаря. При надлежащем контроле за фондами этот мусор должен отправляться в топку, где ему и место. Как и книжки о братьях Харди, их обвиняли в том, что они воздействуют на мозг мальчика так же губительно, как спиртное на мозг мужчины. Серию о Нэнси Дрю, по мнению критиков, не писали, а клепали. Вот бы наклеить на каждую такую книжку ярлычок: Взрывы опасны, вышибет вашему сыну мозги, ворчал главный библиотекарь бойскаутов. Описание серии для девочек и мальчиков изобилует также ядовитыми метафорами. Чтение этой отравляющей литературы во многом поспособствовало распущенности нравов и презрению к общественным нормам, в которых мы виним подрастающее поколение. Обвинения в дурновкусии и опасения взрослых по поводу качества книги о приключениях Нэнси Дрю нисколько не уменьшали притягательность этой героини для читателей-подростков. Она восхищала их своим авантюрным духом и вдохновляла добротой и отвагой. Вот одно из наиболее чётко сформулированных критических замечаний. Эта серия, по мнению рецензента, привносила персонажей, нарушающих традиции и устои, которые необходимы обществу, если оно действительно стремится к высочайшим целям. Не поспоришь, многие юные читатели согласятся, что Нэнси, взявшись за работу детектива, тут же обрела свободу действий, которая позволила ей стать независимой от взрослых. В повестях вроде Нэнси Дрю и Тайна сиреневой гостиницы Карсон Дрюк, к примеру, На удивление сдержанно реагирует на все многочисленные опасные приключения дочери, даже если они грозили ей гибелью. В отличие от родителей или опекунов в реальной жизни, вымышленные взрослые в окружении вымышленной Нэнси не слишком-то тревожатся по поводу её безопасности и никак не ограничивают её свободу. Многие критики пытались разгадать загадку очарования и харизмы Нэнси Дрю, которыми она околдовывает как других обитателей своего родного Ривер-Хайтс, так и читателей. Многое объясняется её синим родстром, а также физической выносливостью и привлекательной внешностью. Нэнси способна поменять колёса в грозу или починить в темноте моторную лодку. Ей любая физическая нагрузка нипочём. Трём таким способным, сильным и умным девушкам, как мы, Мне нужна чья-то помощь, говорит она своим подружкам в повести Тайна дневника. Необычайно хорошенькая Нэнси с белой кожей, приветливым взглядом голубых глаз и золотыми вьющимися волосами покоряет всех, кто встречается на её пути, но все эти качества меркнут в сравнении с одной способностью Нэнси, той самой способностью, которую Эдгар Аллан По, автор, вероятно, первого детектива в американской литературе, Убийство на улице Морг, называл рацеонацияция или логическое рассуждение. В самой первой книге серии Нэнси осматривает хаос, который её окружает, и мысленно ищет всему этому объяснение. Что бы это значило? спрашивает она себя. Даже в самых экстремальных обстоятельствах, как, например, когда её заперли в шкафу заброшенного дома, чтобы она там задыхалась и умирала от голода, Нэнси сохраняет способность рассуждать и хладнокровие. Я только попусту трачу силы. Надо попытаться мыслить логически, говорит она себе в повести Нэнси Дрю и Тайна старых часов. Разгадывать тайны, выяснять правду, искать смысл всем этим мы занимаемся, когда читаем. Детективные расследования Нэнси отражают, отображают и воплощают именно то, что делают юные читатели Тайны старых часов или По тайной лестнице. Дети, держа книгу в руках, разгадывают загадки и решают головоломки вместе с Нэнси. Кроме того, истории о Нэнси Дрю представляют собой сжатую аллегорию утраты и обретения, возвращения ценного объекта достойному человеку и наказания недостойного. Как и в пьесах моралите, весь сюжет здесь часто разворачивается вокруг единственного утраченного объекта украденной ценности, которую возвращают законному владельцу, и во вселенной восстанавливается гармония. Вопросы права собственности и законности — довольно ожидаемая тема для серии книг, написанной литературными рабами издательского синдиката. Любопытно, что серию о Нэнси Дрю представил читающий публике предприниматель-мужчина, который поручал написание отдельных книг авторам-женщинам. Эдвард Стрейтмейер — Безословный мастер книжных серий был выходцем из семьи немецких эмигрантов и вырос в Нью-Джерси. Он работал в табачной лавке отца, а в подвале оборудовал собственную типографию, где начал печатать рассказы с названиями вроде Приключения разносчика газет. Так и началась его карьера издателя. Довольно быстро он опубликовал свыше 1300 историй в вестернах и прочих книжных сериях. Звёздный час Strait Meire Настал тогда, когда один из самых плодовитых американских авторов конца XIX века, Хэрэйша Эльджер, из-за плохого самочувствия, в состоянии нервного срыва, по собственным словам писателя, попросил его дописать два рассказа. После смерти Эльджера в 1899 году Стрейтмейер дописал ещё 11 его книг, параллельно сочиняя собственные истории о братьях Ровер, серию, которая имела феноменальный коммерческий успех. К 1900 году Стрейтмейер стал посвящать сочинительству меньше времени, но дело было не в творческом кризисе. Он занялся поиском новых авторов для своей организации, впоследствии известной как Стрейтмейерский синдикат. Он сам находил издателей и авторов, разрабатывал концепцию книжной серии, с издательством придумывал персонажей и основной сюжет, а потом поручал дальнейшую работу нанятым литературным неграм. С 1905 по 1985 годы Синдикат выпустил ряд литературных франшиз и множество отдельных изданий, всего более тысячи книг. Хотя серия о Нэнси Дрю, самодостаточной героине с поразительными и разнообразными умениями, показывает читателю индивидуальный героизм протагонистки, зачастую ее приключения происходят на фоне конфликта между подлинностью и мошенничеством. В книгах Анн Эннси присутствует целая череда двойников, подражателей и самозванцев. Двойное авторство, публичное лицо серии, вымышленная Карлайн Кин, за которой стоял Эдвард Стрейтмейер, и автор-призрак Милдред Вирт Денсон подразумевало внутреннее соперничество, и оно отразилось в самих книгах, где героиня постоянно охотится за ворами и мошенниками, присвоившими себе чужую собственность. В Тайне старых часов, например, мошенники используют поддельные завещания, а Нэнси находит подлинный документ и добивается, чтобы наследство досталось тем, кому положено. А в Тайне лесного домика самозванца отправляют в тюрьму, а собственность также достаётся истинному наследнику. Возможно ли, что Милдред Твирд Бенсон каким-то образом вписала в книги серии недовольство литературным рабством и собственным статусом? Что если её Нэнси именно поэтому так часто срывает маски, находит подлинные документы и делает тайное явным? Сама Бенсон была первой женщиной, получившей в Воевском университете диплом журналиста. Она была чемпионкой по плаванию, играла в гольф и умела управлять самолётом, причём научилась это делать в 60 лет. А ещё вела колонку в газете и писала книги, в том числе опубликованные и под её собственным именем. Кроме того, она живо интересовалась археологией до Колумбового периода, что в очередной раз подтверждает. Сочинение детективов и поиск ответов на загадки прошлого нередко удивительным образом сопутствуют друг другу. Нет, Бенсон не слишком-то пеклась об авторских правах на книге про Нэнси Дрю. Она ощущала себя скорее наемной сотрудницей. «Я не анализировала их», — пишет она о сюжетах, которые ей поручали, — воспринимала это всё просто как работу. Что-то мне нравилось, что-то не нравилось, но я зарабатывала этим на жизнь. Был год, когда я написала 13 полноценных книг, и это при том, что у меня параллельно была ещё одна работа. Поскольку придумывал сюжеты Стрейтмейер, его влияние также нельзя не учитывать. Возможно, в историях, которые так часто строились вокруг темы мошенничества, отразилось его неосознанное чувство вины или стыда. В книгах а Нэнси Дрю нужно раскрывать не одно, а сразу два дела. Первое это заявленное преступление, хищение или мошенничество, за которое берётся юная сыщица, а заодно с ней её читатели. А второе это дело об авторстве и поиск ответа на вопрос: кто же придумал приключения Нэнси Дрю и все чудеса её мира? Сочиняя детективы Милдред Вирдт Бенсон, осознанно или нет, Вписала история об утрате авторства в серию книг, опубликованных под именем Кэролайн Кин и придуманных Эдвардом Стрейтмейером, главой литературного синдиката, мужчиной, который скрывался за женским псевдонимом. Расписывая свою идею будущей серии о девушке-детективе, Стрейтмейер отметил: "Я назвал цикл историями Стеллы Стронг, но можно его назвать и историями Дианы Дэйр" историями Нэн Нельсон или историями Хелен Хейл. Позже он добавил и некоторые детали. Стелла Стронг, девушка 16 лет, дочь окружного прокурора, который уже много лет занимает эту должность. Он вдовец и часто обсуждает свои дела с дочерью. Кроме того, Стелла присутствовала на многих его встречах с именитыми детективами и наблюдала раскрытие многих запутанных преступлений. А затем она совершенно неожиданно взялась раскрывать преступления сама. Современная американская девушка в своих лучших проявлениях, умная, сообразительная, находчивая и полная энергии. Милдред Твирт была поручено написать самую первую книгу основополагающей трилогии о приключениях Нэнси Дрю, а потом и следующие две. Всего в серии вышло 30 книг. Её воспоминания о реакции Стрэйта Майера на первую книгу достоверности этих воспоминаний некоторые исследователи правда оспаривают указывает на то, что она решительно взяла на себя ответственность за образ сыщицы, отказавшись следовать рекомендациям начальства. Мистер Стрейтмейер был крайне недоволен рукописью первой книги "Тайна старых часов". Он заявил, что героиня слишком легкомысленна и не будет хорошо принята читающей публикой. Однако читающей публике легкомысленная девушка-детектив пришлась по вкусу, и Нэнси Дрю продолжает жить и здравствовать по сей день не только в переизданиях книг, но и в видеоиграх и сериалах, а также, конечно, в сопутствующем мерче, сувенирной продукции, одежде и так далее. Секрет её привлекательности, по замечанию одного критика, состоит в том, что она представляет собой образ сколь угодно абстрактной молодой женщины, сумевшей забыть о половом различии. Во всяком случае, о том различии, под которым подразумевается ограниченность одного из полов. Лора Липман, автор успешной серии детективных романов о частной сыщице по стечению обстоятельств Тесс Монаган, тоже призналась, что неравнодушна к серии о Нэнси Дрю. По ее словам, эти книги воспевают любопытство, представляя его не как порог, а как достоинство. Ловкая и неравнодушная Нэнси может не только сдвинуть с места заглохший грузовик, но и поставить на ноги больных старичков. Такие фигуры, как Эльза из диснеевского мультфильма «Холодное сердце», Китнис Эвердин из трилогии «Голодные игры» и особенно Гермиона Грейнджер из серии книг и фильмов о Гарри Поттере представляют собой логическое продолжение образа Нэнси Дрю в произведениях, предназначенных для юной публики. Гермиона, ее имя вряд ли случайно связано с Гермесом, богом красноречия и хитрости, Разгадывает загадки Хогвартса с его потайными ходами, тайными комнатами, загадочными картами и волшебными шкафами при помощи магических заклинаний. Вооружённая этими заклинаниями, от Окулус Репара чинит очки, и Алохамора отпирает двери. Да Вингардиум Левиоса заставляет объект парить в воздухе, и Петрификус Таталус парализует противника. Это образцовая ученица и вместе с тем отважная бунтарка, демонстрирует постоянную готовность проникать в запретные места, подслушивать, подглядывать и воровать во имя успеха и их с Гари и Эроном приключений. Помимо этого, она даже превосходит Нэнси в своей борьбе за справедливость, становится активисткой и учреждает гражданскую ассоциацию восстановления независимости эльфов гавне, организацию, призванную отстаивать права угнетённой социальной группы. Неудивительно, что её, как и старых дев, и детективной прозы, и бабок-сказительниц прошлого, также считают надоедливой всезнайкой. Старые девы на страже справедливости. Бабылки и вековухи в наше время уходят в забветье. Если ввести английские слова, обозначающие старых дев в Google Ngram Viewer, сервис, который позволяет строить графики частотности слов в печатных текстах, вы обнаружите, что слово spinster, так называли незамужнюю женщину по меньшей мере средних лет, активно использовалось до 1930-х годов. Пик его употребления пришёлся на 1934 год, а дальше начался спад. Словосочетание old maid Старая дева активнее всего употреблялась в 1898 году, и с тех пор его популярность неуклонно снижалась. Небольшой подъём случился в 2004 году, но он, возможно, лишь доказывает, насколько устаревшим теперь кажется это словосочетание. Само понятие старая дева сочетает в себе молодость и увядание. Оно предполагает, что человек застрял где-то между двумя разными возрастами и так и не достиг полноценной автономии. Но в наши дни одиноких старых дев почти вытеснили свободные женщины. Некоторое время слово spinster обозначали женщин или в редких случаях мужчин, как сообщает нам Оксфордский словарь английского языка, которые профессионально занимались прядением. От to spin прясть. Но с 17 века это слово стало использоваться как юридическое обозначение незамужних женщин. И наконец, превратилось в ходовое наименование для женщин, не имеющих семьи и уже вышедших из фертильного возраста. В Оксфордском словаре зафиксирован пример употребления этого слова в 1882 году, который предполагает чрезвычайно уничижительное отношение к женщинам этой категории. Судьба удивительно добра к несчастным старым девам, сумевшим найти себе достойное применение. Другими словами, если ты не замужем, Ты можешь быть полезной окружающим, как правило, заботиться о стареющих родителях или детях своих братьев и сестёр, но никак не рассчитывать на какие-то личные достижения. Слово spinster имеет глубокую связь с преждением и одиночеством, а также ужасом добровольного затворничества и даже некими зловещими замыслами. Как многие, кто росы учился в США в 1960-е-1970-е годы, я сформировала своё представление о старых девах на основе их образов в литературных произведениях. Из романов я узнавала о жуткой судьбе старых дев, в особенности тех, кого бросили прямо у алтаря. Вот так описана мисс Хевишем в романе Большие надежды Чарльза Диккенса, во всей пугающей мрачности её нездорового образа. Я увидел, что невеста в подвинечном уборе завяла, так же как самый убор и цветы, и ярким в ней остался только блеск в обвившихся глазах. Я увидел, что платье, когда-то облегавшее стройный стан молодой женщины, теперь висит на иссохшем теле, от которого остались кожа да кости. Однажды на ярмарке меня водили смотреть страшную восковую фигуру, изображавшую, не помню, какую легендарную личность, лежащую в гробу. В другой раз меня водили в одну из наших старинных церквей на болотах посмотреть скелет в выстлевшей одежде, долгие века пролежавший в склепе под каменным полом церкви. Теперь скелеты, восковая фигура, казалось, обрели тёмные глаза, которые жили и смотрели на меня. Я готов был закричать, но голос изменил мне. Мисс Хэвишем, живой мертвец, обитающий в доме полном мышей и пауков. Вот что видит Пип. Юный герой романа, когда заходит в её столовую. На самом видном месте стоял стол, застланный скатертью. В то время, когда все часы и вся жизнь в доме внезапно остановились, здесь видно готовился пир. Посередине стола красовалось нечто вроде вазы, так густо обвешанной паутиной, что не было возможности разобрать, какой оно формы, и глядя на жёлтую ширь скатерти, из которой ваза и так казалась вырастала как большой чёрный гриб. Я увидел толстых, раздувшихся пауков с пятнистыми лапками, спешивших к входу в своё убежище и снова выбегавших оттуда, словно бы в получьем мире только что разнеслась весть о каком-то в высшей степени важном происшествии. Старые девы, или, скажем так, старые пряхи, если исходить из того, что слово spinster ныне приобрело уничижительное значение, кажется, Обречены водить компанию с пауками. И те и другие в одиночку усердно плетут свои сети, расставляя смертельные ловушки для своих жертв. Мальчик Пип, оказывается, чем-то вроде мушки, заманенной в кишащее пауками поместье мисс Хэвишем. Большие надежды Пипа и утраченные иллюзии мисс Хэвишем две яркие истории о несчастной любви. В романе с размахом описана леденящая кровь участь старой девы и страшная жестокость ее козней. Старые девы, парадоксальным образом, одновременно очень приметные и, вместе с тем, невидимые существа. Они всегда на виду как объект насмешек, жалости, отвращения и презрения, и всегда в тени из-за их малой социальной значимости. Их всегда считали лишними, а в период после Первой мировой войны, когда на 1098 женщин приходилось не больше тысячи мужчин, Вообще окрестили ненужными женщинами. Они подвергались постоянным упрёкам из-за неспособности заниматься производственным трудом и способствовать приросту населения. Однако в Англии старые девы сумели отвоевать позиции в образе сыщиц, способных составить своей проницательностью и умением расследовать самые запутанные дела конкуренцию суровым, опытным, брутальным частным детективам. Как это произошло? Загадка которая тоже заслуживает отдельного детективного расследования. В 1930 году группа британских писателей, в числе которых были Агата Кристи, Дороти Ли Сейерс, Хью Уолпол и Гилберт Китт Честертон, организовала детективный клуб, члены которого регулярно собирались на совместные ужины в Лондоне. Все, кто в него вступал, должны были пройти обряд посвящения, утвердительно ответив на следующий вопрос. Обещаете ли вы, что ваши детективы будут старательно и честно расследовать преступление, которое вы предложите им раскрыть, используя ту сообразительность, какую вам заблагорассудится их наделить, и не полагаясь на божественное откровение, женскую интуицию, колдовство, действия тайных сил, совпадения или провидение? Примечательно, что большинство членов детективного клуба творили в так называемый золотой век детектива и придумывали сюжеты категории "Who done it?" Кто это сделал? Призванная по определению Рональд Докся пробуждать любопытство. Нокс, бывший одновременно священником и автором детективов, сформулировал 10 заповедей детективного романа. Свод правил несколько запятнан мы содержащимися в нём оскорбительными замечаниями по поводу этнической принадлежности героев, пренебрежительным отношением к интуиции и негативными оценками всего, что отклоняется от установленной формы. 1. Преступником должен быть кто-то, упомянутый в начале романа, но им не должен оказаться человек за ходом чьих мыслей читателю было позволено следить. 2. Как нечто само собой разумеющееся, исключается действие сверхъестественных или потусторонних сил. 3. Не допускается использование более чем одного потайного помещения или тайного хода. 4. Недопустимо использовать доселе неизвестные яды, а также устройства, требующие длинного научного объяснения в конце книги. 5. В произведении не должен фигурировать китаец. 6. 7. Детективу никогда не должен помогать счастливый случай. Он не должен также руководствоваться безотчётной, но верной интуицией. 7. Детектив не должен сам оказаться преступником. 8. Натолкнувшись на тот или иной ключ к разгадке, детектив обязан немедленно представить его для изучения читателю. 9. Глуповатый друг детектива, Ватсон, в том или ином обличии не должен скрывать ни одного из соображений, приходящих ему в голову. По своим умственным способностям он должен немного уступать, но только совсем чуть-чуть, среднему читателю. 10. Неразличимые братья-близнецы и вообще двойняшки не могут появляться в романе, если читатель должным образом не подготовлен к этому. Золотой век убийств, как называют его некоторые, был отмечен двумя мировыми войнами. Возможно, именно поэтому он предлагал читателям утешения в форме уютных детективов. Они так и назывались cozy's, уютные, в противоположность более мрачным, крутым hard-boiled детективам, в которых значительно ярче и подробнее описывалось насилие. Они одновременно увлекали и отвлекали читателя, а заодно подавляли его объективное беспокойство, тревожные эмоции вымышленными перипетиями сюжета. Сегодня мы восхищаемся такими фигурами, как Мисс Марпл из романов Агаты Кристи, Гарри Этвейн из романов Дороти Ли Сейерс или Джессика Флетчер из сериала «Она написала убийство». Но жрецы высокой культуры имели совсем иные взгляды на этих леди-детективов и их создательниц. Видно, американский литературный критик прошлого века Эдмунд Уилсон никогда не отличавшийся любовью к массовой культуре, написал для еженедельника Нью-Йоркер серию известных, вернее, печально известных статей, в которых выразил своё безразличие, даже презрение к детективным романам. Название одной из этих статей ехидно обыгрывало название романа Агаты Кристи, кого волнует убийство Роджера Экрайда. Весь этот жанр, по заявлению Уилсона, представляет собой вызывающую зависимость от траву, и те, кто читает подобные книги, становятся жертвой своего рода наркотика. В завершение он сам дал обещание избегать всех детективных романов, но в особенности сочинения Агаты Кристи. «Я также прочитал новый роман Агаты Кристи «Смерть приходит в конце» и должен признать, госпожа Кристи меня провела». Я не смог угадать, кто убийца, и вынужден был читать до конца, чтобы это выяснить. А когда, наконец, выяснил это, то был сильно удивлен. И все же мне нет дела до Агаты Кристи, и я надеюсь, что мне больше никогда не доведется читать ее книги. Но Уилсон был в меньшинстве. Грандиозный успех мисс Марпл могут подтвердить не только колоссальные показатели продаж, но и те многочисленные литературные и кинематографические воплощения, которых удостоилась старушка Сыщица. Она появлялась на сцене кино и телеэкранах, а также стала крёстной мамой целого ряда женщин-детективов в последующих лет, от Кейт Фенслер из романов Аманды Кросс до Корделии Грей из книг Филлис Дороти Джеймс. Но да мисс Марпл Была мисс Климсон, или вернее, Александра Кэтрин Климсон. Старая дева средних лет и верная помощница знаменитого британского аристократа и детектива-любителя лорда Питера Уимзи, созданного воображением Дороти Лиссейерс. Она впервые появляется в романе Неестественная смерть в главе под названием Польза от старых дев. Эпиграфом к этой главе служит высказывание авторитета по имени Гилберт Франкау, некогда популярного британского новелиста и поэта, чьи произведения увы не выдержали проверку временем, а непропорционально большом числе женщин среди населения Англии и Уэльса. Женщин на 2 миллиона больше, чем мужчин. И это весьма впечатляющее обстоятельство. Лорд Питер хвалит себя за то, что нанял на работу одну из многочисленных британских старых дев, клокочущих полезной энергией. И вслух мечтает, что ему когда-нибудь будет воздвигнут памятник, как человеку, который оччастливил тысячи одиноких женщин без ущерба для их добродетели и усилий со своей стороны. Хотя сама мисс Климпсон не сплетница, она мастерски справляется со сбором данных потому что ей ничего не стоит влиться в компанию местных сплетниц, обсуждающих новости за вязанием или шитьём. Людям требуется ответы на вопросы, поясняет лорд Питер своему другу, детективу-инспектору Чарльзу Паркеру. Кого они посылают так задавать? Здоровенного детину с огромными плоскими ступнями и блокнотом в руках, вечно бормочущего себе под нос что-то своё. Но лорд Питер не дурак. Его стратегия поручать такое деликатное дело Дами с длинным шерстяным джемпером на спицах и звякающими подвесками на шее. Она может задавать какие угодно вопросы. Никто не удивляется, никого это не настораживает. Мисс Климсон проделавает для лорда Питера всю полевую работу, и её вклад в раскрытие преступлений весьма значителен. Кроме того, она довольно серьёзно рискует, как показывает последний этап раскрытия этого дела. А в романе Сильный яд, написанном через 3 года после неестественной смерти, именно Миск Лимпсон обнаруживает главную улику, позволившую раскрыть дело об убийстве, в котором несправедливо обвинили детективную писательницу Гэрет Уэйн, будущую жену лорда Питера, и даже отправили её за решётку. Агата Кристи придала старой деве в роли сыщицы другой статус. Из второстепенного персонажа она превратилась в главную героиню. Теперь она стала дерзкой, самодостаточной, свободомыслящей дамой, способной раскрывать дела без поддержки команды помощников. Талант искусно имитировать простодушие и наивность главная характеристика в образе мисс Марпл, болтливой старушки, которая вяжет, работает в саду и занимается своими делами, при этом ловко влезая в чужие. Я любопытно Умею задавать вопросы, рассуждает она про себя, подтверждая мысль о том, что стереотипный образ кумушки мог бы быть ей великолепной маскировкой для детективного расследования. Можно, конечно, нанять частного детектива, но гораздо разумнее, чтобы за это взялась старая леди, привыкшая во всё совать нос, всем интересоваться, словоохотливая, горящая желанием узнать что-нибудь новенькое. Всем это кажется вполне естественным, думает она. Навыки мисс Марпл мы сегодня привыкли называть навыками межличностного общения, и сам её образ убедительно опровергает мысль, будто сплетни и злословие бесполезны. Кроме того, она выступает в защиту лишних женщин, которые, согласно снисходительному заявлению её племянника, располагают временем. По её словам, главный интерес таких женщин сосредоточен на людях. Вот почему они становятся своеобразными экспертами. То, что пустая болтовня и сплетни могут служить источником жизненно важной информации, мисс Марпл подтверждает своими методами расследования. Все кругом так любят болтать, и, как замечает другой детектив в романе, и треснув зеркало звенит: рано или поздно всё становится известным. Подглядывание и подслушивание, занятия, которые прочно ассоциируются с вдовушками и матронами, позволяют мисс Марпл сложить части головоломки и раскрыть преступление. Мисс Марпл не только собирает сплетни, но и внимательно следит за новостями. В начале Мемезиды мы застаём её за чтением газеты. Интересно, что, просмотрев первую страницу, она тотчас переходит к разделу, посвящённому рождениям, бракам и кончинам. Конечно, в некотором смысле все эти занятия можно считать уделом писателей, тех, кто подчиняет себе целый мир и проникает в самые потаённые его уголки, придугадывает мотивы его обитателей и восстанавливает порядок после череды потрясений. Вместе с тем фигура мисс Марпл как толковательницы происходящих событий также безусловно представляет собой отражение и воплощение читательского стремления осмыслить подрыв порядка, вызванный убийством. Старая дева становится внушающим трепет, воплощением немизиды, проницательным, рассудительным, беспристрастным поборником справедливости в мире страстей, способных отравиться сознания и толкнуть на ужасное преступление. В одном из эпизодов мисс Марпл надевает шляпку, украшенную птичьим пером. Это недвусмысленная аллюзия на саму Немезиду, крылатую греческую богиню возмездия. В одних трактовках она дочь Зевса и Эфимиды, богини правосудия, а в других сестра Мойр, богинь судьбы. Она часто изображалась вооружинной плетью или кинжалом. Вовсе не случайно. Последний роман, в котором действует мисс Марпл, называется Немезида, и в нём вязание Одни из типичных занятий нашей старой девы, наравне с болтовнёй и работой в саду, приобретает мифологическое значение. Инспектор Нил в романе Карман полный ржи замечает, что сыщится любительницами Смарпл никак не соответствует расхожему представлению о мстительной фурии. Но ведь если разобраться, кто же она, как не разгневанный мститель? Вязание встает в один ряд с придением, ткачеством и изготовлением полотен и гобеленов, как занятие, сопряженное с восстановлением справедливости. Образ немезида и вязание так часто идут в романах о мисс Марпл рука об руку, что в памяти всплывает мадам де Фарш, которая упорно продолжала вязать, неколебимая, как сама судьба, и в итоге оказалась инструментом возмездия в повести о двух городах Чарльза Диккенса. Я могла бы проявить безжалостность, будь на то веская причина, говорит мисс Марпл своей экономке. На вопрос, что же это за веская причина, она отвечает: если бы того требовала справедливость. И какое же прозвище она себе берёт? Нимизида, чем немало удивляет одного из своих клиентов, мистер Рафьель, человек, который нанимает мисс Марпл, поскольку считает её истинным гением сыска. Лишь подкрепляет связь между вязанием и борьбой за справедливость, когда в письме к ней отчаянно пытается отделить эти два занятия друг от друга. Я представляю, как вы сидите в удобном кресле. Я представляю, как вы вяжете. Если вы предпочтёте заниматься вязанием, что ж, это ваш выбор. Если же решите послужить делу справедливости, надеюсь, оно заинтересует вас. Все любимые занятия мисс Марпл. Вязание, садоводство, болтовня и подслушивание удобно сочетаются с рациоцинацией, и ей, в отличие от коллег-мужчин, для стимуляции своих нейронов не приходится подолгу сидеть и курить в кресле или выходить на прогулки поздним вечером. Пустяковые домашние дела нисколько не мешают предаваться мыслям более высокого порядка. Ватсон, вы же знаете, что я не оставляю без внимания никакие мелочи, говорит своему напарнику Шерлок Холмс. Как не связать его собственный метод с тем подходом, которым руководствуется мисс Марпл? Как и для старой девы, вся жизнь которой сосредоточена на мелочах, для легендарного детектива дьявол кроется в деталях. В тех пустяках, которые обычно остаются незамеченными, однако играют в его работе важнейшую роль. Точно так же, как ничтожная деталь вдруг обретает значение и становится ключом к неразрешимой на первый взгляд загадке, старая дева, казалось бы, никому не нужная и неинтересная, вдруг наделяется силой богини. Агата Кристи, королева детектива, в каком-то смысле открыла перед пожилыми женщинами новые возможности. И это в культуре, которая высмеивала их как жалких, глупых и никчёмных. Мисс Марпл, как отмечают некоторые критики, кардинально меняет понятие старой девы, клейма, с помощью которого общество старается ее принизить и опошлить. Ирония судьбы. Именно грозная мисс Марпл охраняет и восстанавливает тот самый общественный порядок, при котором старая дева рассматривается как фигура, достойная презрения. Или, по крайней мере, как забавная, жалкая часть социального ландшафта. «Сент-Мэре-Митт» Идиллическая деревушка, где с удивительной чистотой происходит убийство, нисколько не меняется. Новый мир ничем не отличался от старого. Изменились дома, изменилась одежда, и голоса стали другими, но люди остались такими же, как были прежде. Даже разговоры, как мы узнаем, велись те же самые. Как и в серии о Нэнси Дрю, ключевая задача мисс Марпл — восстановлении репутации, наследственных прав и общественного порядка, причём для всех, в том числе для отщепенцев, изгоев и эксцентричных маргиналов, оказавшихся на задворках общества. Эти консервативные черты Мис Марпл не покажутся удивительными тем, кто читал автобиографию Агаты Кристи. "Я была замужней дамой", написала она. "Таков был мой статус и род занятий. Попутно я писала книжки". Так скромно рассуждает одна из самых плодовитых писательниц мира. Она опубликовала около 100 романов и столько же рассказов, а также две автобиографические книги. Продажи её сочинений исчисляются миллиардами. Домашние хлопоты не мешали Кристи писать. Напротив, между ней и сочинением чернового варианта будущей книги существовал удобный симбиоз. Сюжеты своих детективных романов я нахожу за мытьём посуды. Это вполне закономерно. Когда бурное воображение попадает в плен скуки, а домашние дела невыразимо скучны, в нём начинают рождаться сюжеты о тайнах и убийствах. На протяжении XX века женщина-детектив не раз меняла облик: из сыщицы подростка, наблюдательной старой девы и тайного агента 1930-х годов она превратилась в верную жену 1940-х. Она помогает расследовать дело, чтобы спасти своего любимого мужчину, а потом постепенно трансформировалась в профессиональную следовательницу 1980-х и последующих десятилетий, вроде телевизионных копов Кэгни и Лейси, писательницы Джессики Флетчер или крутых агентов Клариссы Старлинг и Виктории Варшавски. Женщина-детектив наконец освободилась от необходимости соответствовать узкому набору стереотипов и более не стеснённая матримониальными требованиями смогла стать, скажем так, женщиной без возраста, а её любопытству было позволено принимать самые разные формы. Внезапно её персональная жизнь приняла неожиданно скромные размеры. Она стала столь же несущественной, как внутренняя жизнь Филиппа Марлоу, героя произведения Рэймонда Чандлера, который идёт по темным закоулкам детектива, и о котором автор заявляет, что он не только герой, он человек цельный, простой и все же необычный. Привилегированные и обездоленные. Кейт Фенслер и Бланш Уайт. Кэролайн Хейлбрун, преподаватель английского языка и литературы в Колумбийском университете, писавшая детективные романы под псевдонимом «Аманда Кросс», объясняла своим читателям, что сочинение детективов для неё некий способ самовыражения и самосозидания. Так она творит для себя новую идентичность, а не просто повторяет, воспроизводит то, что у неё уже есть и всегда будет. Я создавала себя заново, писала она о своих экспериментах в жанре детектива. Женщины начинают писать тогда же, когда начинают созидать самих себя. Её Кейт Фенслер тоже преподает литературу, а попутно подрабатывает сыщицы, и при том использует для раскрытия дел те же навыки, которые на основной работе помогают ей анализировать текст. Ведь чтение — это тоже своего рода расследование. Рассказчики, надежные и ненадежные, приглашают нас вместе с ними изучать и осмысливать пространство их нарратива. Можно добавить, что компульсивное вязание литературных предшественниц Кейт Фенслер — В её случае отнюдь не случайно сменилось распутывание нити текстов. Кроме того, задачи, которые встают перед профессором Фенслер, нередко имеют литературный привкус, о чём свидетельствует книга Убийство по Джеймсу Джойсу 1967, главы которой носят те же названия, что и рассказы из сборника Джойса Дублинцы. Работа над делом об убийстве преподавательницы, тело которой было обнаружено в мужском туалете кафедра английского языка и литературы Гарвардского университета, создаёт в романе Смерть штатного преподавателя 1981 бесчётные возможности для литературных иронических перекличек, своеобразных приветов Джорджу Герберту и Шарлотте Бронте, Джордж Элиот и Генри Джеймсу. Серия книг о Кейт Фенслер Оказалось во многом пророческой. Её создала преподавательница-феминистка, способная красноречиво и подробно рассказать о проблеме гендерной дискриминации на своей родной кафедре, а также вообразить себе совсем иное будущее, которое должно ждать и её реальных студенток, и её литературное детище. Вот описание, которое Хейл Брун даёт своей героине Сыщице. Оно отчасти позаимствовано из трудов Кэмп, была вот только гендерные роли в нём поменялись местами. Свежесозданная Кейт Фенслер, бездетная, незамужняя, равнодушная к чужим мнениям, богатая и красивая, кажется мне теперь фигурой из полнейшей небыляндии. Если сегодня ее уже не воспринимают как такую уж фантастическую героиню, а критикуют в основном за то, что она слишком много пьет и курит, и за то, что вышла замуж, это говорит гораздо больше об изменении нравов, И моим пророческим даре, чем а моих изначальных намерениях, я хотела дать ей всё и посмотреть, что она будет с этим делать. И естественно, она отправилась в путешествие. Это мужской сюжет. Стала рыцарем, мужская роль и спасла свою принцессу мужского рода. С приходом в массовую культуру женщин-сыщиц в читательском внимании стали предлагаться кризисные ситуации, которые ранее, когда главными действующими лицами выступали преимущественно мужчины, не были частью ткани традиционного детективного повествования. Безработица, нищета и домашнее насилие темы, которых мужчины-авторы детективов почти всегда избегали, стали уделом таких героинь, как Корделия Грей из романа Неподходящая работа для женщины, 1972-й, Филлис Дороти Джеймс. Вспомним сочинение Френси из романа «Дерево растет в Бруклине». Корделия — одинокая, смелая, непривилегированная частная сыщица, которая унаследовала захудалое убыточное детективное агентство после самоубийства его владельца. Для таких женщин-детективов найти или сохранить дружбу важнее, чем найти себе парня. Кроме того, в отношении к с мужчиной они видят угрозу своей выстраданной независимости. Выбирая между новой зацепкой в расследовании и романтическим свиданием, они предпочтут первое. Борьба за справедливость принимает новый оборот. В центре внимания теперь стремление всё исправить и восстановить разрушенную репутацию. Схожим образом серия Барбары Ниля «Бланш Уайт», где героиня занимается освободительными проектами, которые традиционно не попадали в поле зрения детективов из романов прошлых лет, знаменует собой вторую волну кардинальных перемен в образе женщины-детектива. Бланш, чернокожая женщина, отлично владеет приемом мисс Марпл, Скрываясь у всех на виду и незаметно собирая информацию и улики, она домоработница, которая благодаря своей расе и своему статусу оказывается дважды невидимой для собственных нанимателей и всего их окружения. Чтобы никто точно ничего не заподозрил, она вдобавок ещё и прикидывается дурочкой. Многие чёрные сочли бы, что разыгрывать дурачка неприемлемо, но для неё это порой было удачным прикрытием. Кроме того, ей и втайне доставляло удовольствие обводить вокруг пальца людей, которые считали себя умнее её, лишь на основании её внешнего вида и рода деятельности. Ночка, клякса, смолиное чучело. Так дразнит Бланш её родственники из-за того, что она всего на тон темнее их самих. Но то, что раньше казалось ей обидным, становится для неё источником силы, когда она действительно превращается в ночку, выскальзывает поздней ночью из дома и невидимая крадётся по району. Внезапно она оказывается особенной, удивительной и могущественной, способной собирать информацию так эффективно, что другим кажется, будто она обрела второе зрение. Мантия невидимка открывает перед Бланш доселе невиданные возможности, так же как и умение терпеливо выслушивать собеседника. Она знает, что с казатиле нельзя торопить. Их ритм, паузы между словами, интонация были так же важны для истории, как и сами слова. Хотя Бланш столь же любопытна и неровнадушна, как и её белые коллеги-сыщицы из других детективных романов, Она сталкивается с испытаниями, о которых Кейт Фенслер или даже Корделия Грей не имеют ни малейшего представления. Для неё расовая принадлежность основополагающий факт всей жизни. Из-за неё Бланш состоит в сложных отношениях с представителями закона. Бланш в бегах 1992 начинается с побега из тюрьмы и имеет социальные обязательства незнакомые одиноким независимым дамам, которыми полнится ряды сыщиц и частных детективов. Бланш активно участвует в воспитании двоих детей умершей сестры. Будучи чернокожей, она испытывает обостренное чувство долга перед сообществом, к которому принадлежит. В конце она отказывается брать взятку за молчание или, скажем так, плату за моральный ущерб, которая могла бы обеспечить ей комфортную жизнь и решает добиться полной справедливости, чтобы остаться в верной памяти Нейта, жертвы чукнутого убийцы, которого она преследует. Чудо женщина. Женщины-детективы всегда казались людьми особого сорта. Замкнутые по своей натуре, они часто изображались одинокими, и их собственный социальный статус, как правило, был не высок, хотя они расследовали убийства богатых и знаменитых. И вдруг В эту компанию ворвалась фигура в мгновение ока ставшая звездой, эффектная, загадочная и наделённая качествами, которые тотчас превратили её в самую настоящую суперзвею. Она тоже раскрывает преступления, и у неё тоже есть тихая и скромная маскировочная потась, которая связывает её с пожилыми сыщицами и счастливыми старыми девами Луизы Мэй Олкот но для борьбы с нарушителями закона она использует гораздо больше, чем один лишь блестящий ум. Чудо-женщина. Кто бы мог подумать, что американская культура 1940-х годов будет способна породить упрямого гения, которому хватит смелости придумать женщину, способную совершать поразительные подвиги в быстро меняющемся мире. Первое издание комикса Чудо-женщина открывается изображением летящей в воздухе Дианы, обутой в сапоги на шпильке и одетой в синюю юбку с белыми звёздочками и красный лиф с золотым орлом на груди. Наконец-то, читаем мы, в мире, раздираемом мужской ненавистью и враждой, появилась женщина, для которой беды и победы мужчин лишь детская игра. Этот образ и эти слова идеально отражают представление Уильяма Моултона Марстона о способности женщин защищать и спасать. Доктор наук Уильям Моултон Марстон, юрист, психолог, сценарист и изобретатель, был, возможно, единственным мужчиной и уж точно одним из очень немногих с воображением, способным породить такую героиню, как чудо-женщина. Его радикальные политические взгляды, эксцентричные убеждения и весьма неординарная семейная ситуация превратили его в своего рода аномалию, чудо эпохи. Окончив Гарвард в 1915 году, Марстон продолжил обучение и получил ещё два диплома: один по юриспруденции, второй по философии. Вооружившись этими двумя дипломами, он придумал новую мифологию с героиней-женщиной в центре, что было абсолютно невероятно во времена, когда США готовились вступить в кровавую мировую войну, которую вели в основном мужчины и которая привела к гибели 75 миллионов человек по всему миру. А в толу многие американские женщины пополнили ряды трудящихся, взяв на себя жизненно важные для страны роли даже если они выглядели не так героически в традиционном смысле этого слова, как отправлявшиеся за океан солдаты. Марстон был интеллектуальным первопроходцем, боровшимся с предрассудками и намного опередившим своё время. Его труд Эмоции нормальных людей, опубликованный в 1928 году более чем за 10 лет до вступления США во Вторую мировую войну, начинался как работа по психологической теории, но затем приобретал черты политического манифеста, где провозглашалось, что женщины вскоре возьмут верх над мужчинами и научат их тому, что любовь, настоящая любовь, а не сексуальный аппетит, составляет конечную цель всякой деятельности. Привлечение проводников любви для перевоспитания мужчин В корне изменила бы наш мир и позволила бы создать более милосердный общественный порядок, при котором такие мускулинные проявления, как насилие, агрессия и принуждение, уже не играли бы ведущую роль. Власть могла бы перейти к женщинам, заявил он позже. Когда-нибудь, я искренне на это надеюсь, женщины начнут создавать школы и университеты любви. Менее чем через 10 лет, в 1937 году, За 4 года до вступления США в боевые действия Марстон в выступлении на заседании Гарвардского клуба Нью-Йорка предрёк, что в следующем тысячелетии женщины получат политическую и экономическую власть над страной. Цитируя Марстона, газета Washington Post писала, что женщины в два раза более эмоционально развиты, чем мужчины. И когда они разовьют способность добиваться мирового успеха, вдобавок к способности любить, которая у них уже и так есть, они очевидно начнут управлять бизнесом, страной и всем миром. Сменив несколько скромных должностей в академической сфере и провалив несколько бизнес-начинаний, Марстон придумал использовать комиксы для продвижения своих идей и убедил издательство All American Publications одно из двух издательств, впоследствии объединившихся в DC Comics, что супергерои с их ледянящей кровью и мускулинностью должны уступить место героине, которая бы сочетала в себе силу и мощь Супермена или Бэтмена с женской способностью дарить любовь, нежность и теплоту. Так, в самый подходящий момент, прямо перед нападением японцев на Перл-Харбор, словно по взмаху волшебной палочки возникло чудо женщина борница мира и справедливости. Появляясь из ниоткуда, она карает зло и вершит возмездие за несправедливость. Прекрасная, как Афродита, мудрая, как Афина, быстрая, как Гермес, и сильная, как Геракл, она известна лишь под именем Чудо-женщина. Но кто она на самом деле и откуда, не знает никто. Марстон создал собственную мифологию, сочинив для Чудо-женщины Предисторию, которая начинается в утопическом мире под названием Райский остров. Знакомство с Чудо-женщиной. Так называлась девятистраничная origin story, пролог к приключениям Чудо-женщины, опубликованная осенью 1941 года в нескольких штрихах и облачках комикс-выемках. Он дал читателям представление о культуре, в которой Диана, принцесса амазонок, выросла и превратилась в Чудо-женщину. В Амазонии говорит Дианне её мать: "Царица и полита правили женщины, и все жили в мире и согласии. Но однажды Геракл, сильнейший мужчина на земле, уязвлённый тем, что не смог покорить амазонок, собрал своих самых яростных воинов и высадился с ними на наш берег. Я вызвала его на поединок, поскольку знала, что со своим волшебным поясом, дарованным мне богиней любви Афродитой, я ему не проиграю". Интересно, что вещь, дающая Иполиту силы победить Геракла, это волшебный пояс. Помню, когда я в детстве читала комиксы о Чуде-женщине, меня очень смущало, что супергероиня носит такой неудобный предмет одежды. Строго говоря, если обратиться к древнегреческим источникам, у Иполита был так называемый зостер, то есть боевой пояс, а не украшение. Как бы то ни было, Ана действительно побеждает Геракла, но тому в итоге всё же удаётся её обхитрить. И Полиде приходится вновь прибегнуть к помощи Афродиты и найти для своего народа новый дом райский остров. В Амазонии женщины жили отдельно от мира мужчин, сами управляли своей страной и наслаждались благоденствием под присмотром милостивой Афродиты. А вот мир мужчин находился под покровительством бога войны Ареса, и потому в нём государи правили мечом. По сути, в этом вымышленном противостоянии нашёл отражение реальный раскол внутри США между изоляционистами, которые требовали, чтобы штаты не вмешивались в иностранные дела и оставались в стороне от войны, и интервенционистами, которые выступали за военную помощь европейским союзникам. В работе Марстона звучит пылкий призыв к помощи и вмешательству, даже со стороны тех, кто всегда был привержен миру. У берегов острова Амазонок падает самолёт капитана Стивана Трейвера, американского офицера. Афродита призывает амазонок помочь капитану Трейверу вернуться на родину, чтобы он и его новые союзники помогли в борьбе с силами ненависти и жестокости. К ней присоединяется Ашина, которая велит отправить за океан сильнейшую и мудрейшую из амазонок, лучшую из ваших чудо-женщин. И тогда в Америку Последний оплот демократии и женского равноправия, на защиту свободы отправляется дочь и полит Диана, принцесса амазонок. В кои-то веке спасать мир выпадает не Супермену, а Чудеснице. Приземлившись на невидимом самолёте в Америке, Диана первым делом отвозит капитана Тревора в военный госпиталь. Позже они вновь встретятся в главном штабе разведывательного управления армии США туда принцесса устраивается под именем Дианы Принц, что вполне логично, и под личиной секретарши в очках и с пучком на затылке, чопорной, благопристойной, профессиональной и всегда готовой записывать за руководством его распоряжения. Правда, она едва не раскрывает себя, когда начинает по привычке писать греческими буквами. Превратившись в рисованную версию женщины-трикстера, чудо-женщина берёт на себя миссию нести в мир справедливость. И часть её стратегического плана скрыться под вымышленным именем и найти для себя профессию, так или иначе связанную с умением писать, пусть даже в форме стенографирования чужой речи. Но Диана способна не только на драки с бандитами и бешеные автомобильные погони, она может быть и заботливой сиделкой, и, конечно, безупречной секретаршей. Диана печатается со скоростью молнии. Чудо-женщина была бы прекрасна во всех своих проявлениях. И этим она нанесла сокрушительный удар по гендерным стереотипам, совершив переворот, который был просто невероятен для её времени, да и в наши дни остался пока не до конца осмысленным. Чудо женщина борется со злом и несправедливостью на всех уровнях и в любой форме. Она организует забастовки, бойкотирует товары и возглавляет политические акции. Она пресекает бессовестные спекуляции молочного концерна, который поднимал цену на свою продукцию, из-за чего дети голодали. Она становится профсоюзным активистом и добивается, чтобы низкооплачиваемым работникам универмагав Bull Finch в два раза повысили зарплату. Что за бред, возмутился однажды Стив Трейвер в приступе мизогинии. Почему эта красотка вечно лезет на рожон? Если бы она была моей женой, она бы сейчас дома готовила ужин. В 1942 году Марстон писал, пусть в несколько старомодной для нас манере, но все же ярко и убедительно, о необходимости предоставить женщинам возможности для самовыражения в каком-либо конструктивном направлении, для работы. Не дома у плиты или со шваброй в руках, а вне его и отдельно от него, в мире мужчины, важных вопросов. То, что две любимые женщины Марстона... Одна из них, его официальная жена, были суфражистками. Многое говорит об истоках чуда женщины. Его жена, Седия Элизабет Холлоуэй, и его любовница Алиф Берн, племянница Маргарет Сенгер, одной из ведущих фигур в движении за права женщин, выступали за контроль над рождаемостью и были феминистками задолго до того, как в 1970-е годы слово феминизм стало ругательным. Марстон и сам входил в ряды суфов, когда учился в Гарвард-колледже. Вероятнее всего, в Гарварде он ходил на вдохновлённые лекции Флоренс Келли, общественного и политического реформатора, которая боролась против патогонных фабрик и за восьмичасовой рабочий день, а также требовала установить минимальную оплату труда. Не исключено, что он слушал и выступления Эмелин Панхерст, возглавлявшей движение суфражисток в Великобритании. Её стараниями женщины получили право голоса. Франшиза от чуда женщины была в представлении Марстона идеальным способом использовать культурное влияние самого популярного духовного витамина Америки, то есть комиксов, для распространения его теории о силе не только любви, но и справедливости. Именно любовь к справедливости, стремление покарать виновных и всё исправить, делает Чудо-женщину такой мощной фигурой в пантеоне супергероев. Как замечает биограф Марстона Джил Леппер, Чудо-женщина самая популярная из всех супергероинь, пережившая и многих супергероев-мужчин. У неё были золотые браслеты, и она могла останавливать ими пули. У неё было волшебное лассо. С его помощью она могла заставить кого угодно говорить правду. Она поклонялась богиням-женщинам и поминала женские имена в проклятиях. Великая Гера, восклицала она. Сабфос скорбящая, так звучало её ругательство. Ей суждено было стать самой сильной, умной, отважной женщиной в мире. Герои комиксов существуют в среде, которая очень напоминает фольклор. Она улавливает пульс современной культуры и отражает бессознательные фантазии и страхи общества. Комиксы с их ураганной энергией и театральными страстями всегда построены на эпичном столкновении добра и зла, героев и злодеев, добродетели и порока. Именно супергероям приходится спасать, лечить и восстанавливать всё, что было испорчено или разрушено. У детей редко есть возможность насладиться и приключениями, и высокой драмой одновременно, но комиксы могут обеспечить им это волнующее удовольствие. И, как утверждают психологи, усматривающие в комиксах особую ценность испытать катарсис, разрядку безопасным способом выплеснуть наружу страсти, которые в противном случае могли бы принять нежелательные формы. На с этим были согласны не все. 8 мая 1940 года Стерлинг Норт, литературный редактор Chicago Daily News, объявил серии секс-ужастиков, так он называл комиксы, национальным позором и посетовал, что они отравляют умы подрастающего поколения, делая его даже более свирепым, чем нынешние. После того, как в 1954 году Конгресс США провёл трёхдневные слушания по поводу того, насколько комиксы ответственны за высокий уровень подростковой преступности, появился промежуточный доклад о комиксах и правонарушениях среди несовершеннолетних, в котором высказывалось опасение, что этот жанр представляет собой Краткий курс по убийству, нанесению увечий, грабежу, изнасилованию, каннибализму, массовой расправе, некрофилии, сексу, садизму, мазохизму и едва ли не любой другой форме преступлений, деградации, живодерства и ужаса. Издание New York Public беспокоилось, что Супермен с его красотой Аполлона, силой Геракла, благородством Ланселота и быстротой Гермеса воплощает в себе все традиционные черты бога-героя. Не такого ли полубога, которого стремились вывести в нацистской Германии? Есть ли в комиксах фашизм, вопрошал журнал Time. Однако, придумав свою супергероиню Марстон, ловко обошёл все возможные обвинения в симпатии к нацистской идее сверхчеловека. Ведущие комикс-издательства быстро отреагировали на растущую моральную панику по поводу рисованных персонажей и сработали на опережение. Была создана Ассоциация американских журналов комиксов C.M.A.A., и экспертный совет выпустил специальный кодекс комиксов, собрание инструкций, как писателям и художникам подчистить свои творения. Был составлен длинный список запретов, среди которых значилось: ни в коем случае нельзя показывать гроб, тем более с трупом внутри. Никакой крови или окровавленных клинков. Никаких скелетов и черепов. Нельзя никого сжигать заживо. Персонажам запретили граница, а художники больше не имели права отрубать им конечности. Но у Уильяма Марстона был более позитивный подход. Он утверждал, что Супермен и Чудо-женщина всего лишь стремятся к двум величайшим общенациональным целям: добиться несокрушимой государственной мощи и использовать эту обретённую мощь для защиты невинных, миролюбивых людей от жестокого разрушительного зла. Во многих смыслах Чудо-женщина была его тайным вкладом во Вторую мировую войну. Когда о продажи комиксов поднялись до небес, издатели решили подхлестнуть интерес читательской базы двумя опросами. Первый предлагал читателям выбрать из шести супергероев того, кто должен стать членом Общества справедливости. Чудо-женщина выиграла этот опрос 1942 года, опередив пятерых персонажей мужского пола. А также стала триумфатором и второй опроса, в котором читателям предлагалось определить, стоит ли включать чудо-женщину, учитывая, что она женщина, в ряды общества справедливости. Издатель был крайне удивлён. Публика с огромным энтузиазмом восприняла это, по его словам, вторжение женщины в прежде исключительно мужскую сферу. Стоит ли удивляться, что чудо женщину, которая борется за демократию, справедливость и равенство и совершает сверхчеловеческие деяния, называют секретарём общества. Она записывает слова и для разнообразия совершает подвиги. Вот так надо. Слова Афродиты работать на два фронта.